Впрочем, постепенно Дима привык и к молдаванке, и к своему беспокойному соседу, с которым он действительно подружился. Как-то холодным осенним днем они сидели дома и молча занимались своими делами. Дима писал очередное письмо родителям в Нью-Йорк, а Шура, попыхивая сальве, кроме этих папиросов, он больше ничего не курил, записывал очередные сведения в свою картотеку-досье. Он любил порядок и систему в работе, поэтому любая информация о гражданах, ведущих хоть в какой-то степени неправедный образ жизни, тотчас заносилась им в это досье. Окончив работу, Холмов зевнул, потянулся, хрустнул суставами и сказал. Слушай, Вацман, А не перекинуться ли нам в картишки? В преферансик, по копеечке, вист, а? Правда, вдвоем не интересно но все-таки. Может, лучше в шахматы, — предложил Дима, облизывая своим толстым языком конверт. «Шахматы, Вацман, — это умственный анонизм», — подняв указательный палец выше головы, назидательно произнес Холманов. Видя перед собой все фигуры неприятеля, с переменным успехом может играть и круглый дурень. То ли дело карты, где постоянно приходится учитывать элемент случайности, неизвестности. Только при игре в карты можно по-настоящему определить способность человека к логическому мышлению. Разумеется, в честной. Я в преферанс не умею играть. Развел Дима руками. «Еврей? И не умеешь играть в преферанс?» Изумился Шур. «Вот это да!» «Ладно, давай научу. Смотри сюда». Он достал колоды карт и принялся объяснять правила игры. Но тут дверь распахнулась, и на пороге появилась Муся Хадсон. «Шурик!» «Там тебя какая-то баба ищет!» — равнодушно произнесла она, косясь на стол. Увидев, что он пуст, Муся вздохнула и задумчиво почесала пятерней подбородок. «Баба, это хорошо!» — рассеянно сказал Холму, морщась от табачного дыма. «Ну-ка, давай ее сюда». Мося Хацин исчезла, и в комнату вошла девушка лет двадцати пяти. Если бы не широко выпеченные губы, отчего ее лицо удивительно напоминало дружеский шарж на Софи Лорен из «Крокодила», девушку вполне можно было бы назвать симпатичной. В руках она держала сумочку. Который тут из вас будет этот... «Сыщик!» — забыв поздороваться хриплым голосом, спросила она, переводя взгляд с Димы на Шур. «Я!» — сухо произнес Холмов из-под лобья, глядя на гостю. «Что вам угодно!» «Понимаете!» — потупив взор, медленно произнесла девушка. «Исчез мой любимый, мой жених. Таинственным образом исчез. Был и нет его». Найдите его. Мы так любили друг друга, умоляя ради всего святого. Найдите. Последние слова гостя произнесла с надрывом, заломив в отчаянии руки. Дима сочувствием смотрел на нее. Что же касается Холмова, то он сохранял полнейшую невозмутимость. Каким уже таким таинственным образом он исчез, — поинтересовался Шура, и в его голосе Диме послышался оттенок ироний. Попрошу подробности мы сидели у меня дома, в средней фонтанской, пили чай, — сбивчиво затараторила девушка. Я пошла на кухню за вареньем, прихожу, а его след простыл, и вот уже несколько дней о нем ничего не слышно». Вещи все целы, перебил даму холмов. «Господь с вами, конечно!» — замахал это руками.